«Андрюха, у нас желание и закон. Мне кажется, скоро все изменится», — задумчиво произносит Славка. Наблюдающий лежит на траве в Александровском саду и смотрит на золотой шпиль Адмиралтейства. Я же стою рядом и рассматриваю самого наблюдающего. Попутно узнаю много нового о летней подростковой моде в стиле унисекс. Например, клетчатая рубашка Славки выглядит так, будто он снял ее с кого-то выше и шире себя. «Это оверсайз», — не без обиды в голосе сообщает мне наблюдающий, когда я делюсь с ним этой мыслью. «В смысле?» — фраза о скорых переменах заставляет меня встревожиться. «В прямом?» — спокойно отвечает Славка. «Сейчас все так, а потом будет иначе». «Не пугай меня», — прошу я. «Лучше расскажи, что у нас сегодня». «У нас сегодня ожидается визит леприконов. Наблюдающий прикрывает глаза и подставляет лицо солнечным лучам. Они утверждают, что после дождя радуга упирается в яблоко под корабликом на шпиле Адмиралтейства. Поскольку, как ты знаешь, по легенде там хранится шкатулка с образцами всех монет, которые были когда-либо отчеканены в Петербурге, лепреконы считают, что эта шкатулка должна принадлежать им». Как горшочек с золотом, только шкатулка. Им, разумеется, было отказано в том, чтобы забрать клад. Вот они и решили прийти и изъять его без разрешения. Городскую легенду про шкатулку с монетами я действительно знаю. Знаю также и то, что на иных слоях Санкт-Петербурга, отличных от человеческой реальности, легенды обретают плоть и становятся фактами. Значит, ждем визита лепреконов-нарушителей. Собираешься предотвратить нарушение? смешливо интересуюсь я именно отзывается славка и открывает глаза и как же ты будешь его предотвращать если тут загораешь да вот так наблюдающий резко переворачивается на живот и стремительно вытянув руку крепко сжимает пальцы эй отпусти меня немедленно раздается недовольный голос а в пространстве материализуется крохотный, рыжебородый человечек, которого Славка держит за воротник зеленого сюртука. «Бегу и падаю», — усмехается наблюдающий, и, не выпуская Липрикона, ловко поднимается на ноги. «Ты, сударь мой, нарушение планируешь совершить, а этого я тебе позволить не могу». «Сказано было, шкатулка наша!» — ворчит лепрекон и скрещивает руки на груди. «Конец радуги упирается в шпиль, это многие видели. Там лежат монеты, это многие слышали. Значит, это сокровище лебреконов, и мы можем с ним делать, что хотим». «Например», — уточняю я. «Например перепрятать. Лучше всего в Ирландии». «Это, между прочим, вывоз ценных предметов за рубеж», — информирую я, «что тоже является нарушением закона». Лепрекон всем своим видом изображает негодование. Еще мне кажется, что он пытается выскользнуть из Славкиных рук, но это ему не удается. «Тогда я требую консула!» — фыркает репликон. «Я иностранный гражданин!» «Как нарушать так местный, как отвечать так иностранный?» — ехидно тяну я и живо спрашиваю у наблюдающего. «Слав, что там у нас насчет иностранных граждан?» «Закон для всех един», — сообщает тот. «Если я, наблюдающий, заявляю о нарушении на этой земле, уже неважно, из какой страны или мира прибыл нарушитель». Лепрекон становится грустным. Похоже, что отвечать по закону за себя и всех своих собратьев ему совсем не хочется. «Впрочем, у меня для тебя, сударь, есть хорошая новость», — широко улыбается Славка. Насколько я помню, лепрекон обязан исполнить три желания того, кто его поймал. «Обязан!» — удрученно кивает нарушитель. «По закону, чтоб его!» «Выполнишь желание, разойдемся полюбовно», — информирует его наблюдающий. «Так вот, первое мое желание. Лепреконы перестают претендовать на клад, спрятанный на шпиле адмиралтейства». «Выполняю!» соскливо отвечает лепрекон, достает из кармана сюртука крохотный мобильный телефон и набирает номер. «Братва, отказываемся от клада на шпиле. Так надо. Желание наблюдающего — закон». «Отлично!» — радуется Славка, когда рыжевородой убирает мобильник обратно в карман. «Андрей, имеется у тебя какие-нибудь насущные желания?» «Я смотрю на Славку». Славка смотрит на меня, и мы вместе смотрим на лепрекона. Вид у последнего такой, как будто он только что потерял не только шкатулку с монетами, но и весь золотой запас Ирландии. «Ты знаешь, у меня ведь по большому счету все есть», задумчиво отвечаю я, «а то, чего у меня нет, мне ни один лепрекон дать не сможет. Оно или случится само собой, или не случится никогда, хоть проси, хоть не проси. Незаконно такое просить». «Загадывайте уже хоть что-нибудь и отпускайте меня!» — молит прикон. «Я даже на незаконное согласен, только отпустите!» Я вновь меряю его взглядом, и мне приходит в голову отличная на мой вкус идея. «Предлагаю эти два желания оставить на потом», — заявляю я Славке. «Есть у меня подозрение, что когда все изменится, они нам очень пригодятся». «Теперь ты меня пугаешь», — говорит наблюдающий и спрашивает лепрекона. «Ты как, согласен?» «Согласен», — трясет он головой. «Должен три желания, значит три, а когда именно, об этом в законе речи нет». «Слово сказано, слово услышано», — чеканит Славка и разжимает пальцы. «Свободен». Лепрекон исчезает, не долетев до земли. «Вот и предотвратили». Наблюдающий отряхивает ладони. «Предотвратили», — соглашаюсь я. «И еще два желания припасли. По одному на каждого, между прочим». «Это ты хорошо придумал. На будущее оставить», — хвалит меня Славка. «Ты меня напугал своим заявлением про это самое будущее. Вот я и решил. Если все будет плохо, пусть останется возможность загадать, чтобы стало хорошо». «Стоп, стоп, стоп», — возмущается наблюдающий. Я вообще не знаю, что и как изменится. Просто у меня возникло предчувствие, что скоро все будет по-другому, не так, как сейчас. Но каким именно образом я в душе не грибу, даже на картах смотреть не буду. «Надеюсь, когда оно изменится, кофе останется», — многозначительно изрекаю я, тем самым намекая на последующую прогулку. «В такую погоду только холодный», — ухмыляется Славка. «Да без вопросов». «В меняющемся мире должно оставаться что-то неизменное, уверенно думаю я, когда мы идем через сад. Например, наши со Славкой походы за кофе, ну или за чем-то еще по обстоятельствам. Это закон, и я лично приложу все усилия к его исполнению безо всяких там лепреконов». От автора Здание главного Адмиралтейства — комплекс построек, расположенный на берегу Невы на втором Адмиралтейском острове. Кораблик на шпиле Адмиралтейства является одним из символов Санкт-Петербурга, и с ним связана городская легенда, обыгранная в этой серии. Согласно легенде, когда на шпиль устанавливали самый первый кораблик, в сферу под ним заложили шкатулку с золотыми монетами. Говорят, что про монеты это лишь байки, а в шкатулке хранятся документы обо всех ремонтах шпиля и кораблика. Но кто знает, к какому слою реальности какая информация относится на самом деле.